Глава двадцатая Дина яростно загавкала на три голоса. Мы с драконом переглянулись, и он с завистью произнес «Срочно хочу себе каахта. Такого же, с тремя головами». «Это ты про тех псин, созданных тобой из тьмы, с красной пастью, без ушей и убивающих демонов?» — уточнил Дэн, осторожно отступая за чемодан подальше от Аида. «Так и знал, что они тебе понравились». Обрадовался Хемгред, демон от неожиданности закашлялся. В этот миг на голове князя полыхнул черный огонь, еще выше прежнего. Дина трехголосно взвыла, а Уигл спросил загробным голосом «Богиня!» «Судьба!» — подтвердила новая знакомая с нескрываемым интересом, рассматривая князя. «Дочь тьмы!» Уточнил князь и шагнул ближе. Судьба прищурилась, скрестила руки на груди и утвердительно кивнула. Уигл в несколько огромных шагов подошел к собеседнице. Лезвие его косы молниеносно опустилось на горло девушки и скользнуло вверх к подбородку тупой стороной, заставляя ее приподнять голову. На его губах заиграла коварная улыбка. «Ты будешь моей» угрожающе произнес он, мы с драконом недоуменно переглянулись, хотя решение князя было вполне логичным. Божественная магия еще сильнее некроманской. А быстро князь переобулся. Или это уже не князь? И да, на ногах у него были странные сандали, поэтому он переобулся и в прямом смысле этого слова. Судьба удивленно приподняла бровь, немного прогнулась назад и одним пальчиком отвела лезвие косы в сторону. Неожиданно. А произнесла она «Я как-то не готова к такому напору» и щелкнула пальцами. Под ногами князя грохнула, земля разверзлась, и черный огонь, вырвавшись из расщелины, обхватил его за талию. Князь завис, дернулся, угрожающе прошипел «Я вернусь» и попытался скинуть с себя огненный аркан. «Пока-пока!» Мило улыбаясь, помахала ему ручкой богиня. Черный огонь грубо рванул уигло вниз, и как только его голова исчезла в расщелине, Дина прыгнула следом. Земля за собакой сомкнулась. Ну вот и хорошо. Отряхнула руки судьба. Можно творить. Хемгред тут же вылез с претензиями. Я подозреваю, благодаря тебе я теперь выгляжу так, словно только что вылупился из яйца. Губы девушки расплылись в довольной улыбке, и она, подмигнув, сообщила... «Я твоя драконова мать. Приятно познакомиться». Дэн кашлянул и язвительно пошутил. <coughs> «Дракона магия даже среди богов. Что ты с ним делать будешь? Судьба. Он же сожрет тебя. Вот только подрастет немного». В этот момент Иван спросил у меня. «Кроме Хемграда и тебя, здесь есть кто-то еще?» Кивнула и ответила. «Ангел, демон и богиня». У Марины Петровна неожиданно вырвалась. «Можно меня некромантить? Очень надо». Иван прожег ее подозрительным взглядом, Марина Петровна нехотя показала пальчиком в сторону и, пожав невинно плечами, тихо добавила, «Там мертвые на работе. Они меня ждут». Взгляд Ивана потемнел, его ноздри раздулись в гневе, а Марина Петровна тихо и печально добавила, «Они очень мертвые. Им нужна моя помощь». «Начинается!» Дракон поудобнее устроился на моем плече и подпер лапой голову. «Авторитетно заявляю!» «Бегать по городу за одержимыми некромантками я не буду. Лишних ног у меня нет». «У тебя лапки», — подколол дракончик Дэн. «Вот ты нисколько не изменился. Не остался в долгу Хемгрет и потребовал у меня. А ты А некромантих всех нафиг, а то скучно прямо. Как князю пекли в подземелье, так никаких развлечений не осталось». «Дракончик», — напомнила о себе дочь Ивана. «Золотой». Ее глазки снова загорелись восторгом. «А вот и развлечения». Судьба трогательно сложила ладошки и поднесла их к губам с умилением, разглядывая ребенка. Я тяжело вздохнула и принялась выбираться из чемодана. Ноги уже затекли от сидения в неудобной позе, а чудеса все не заканчиваются. Иван поспешил на помощь. «Они хорошие люди. Можешь им доверять», — сказала Ангелия. «Я всегда буду подсказывать тебе. А демона не слушай». Дэн фыркнул, окинул презрительным взглядом ангела и демонстративно отвернулся. На мгновение одухотворенное лицо Ангелии изменилось. Она коварно улыбнулась. Подозреваю, Дэна ждет проверка на выносливость в условиях сильного психологического давления. С удовольствием встала ногами на твердую землю. Дети осторожно подкрадывались ко мне, окружая и хищными взглядами изучая дракончика на моем плече. «Какая замечательная компания!» Порадовалась судьба, продолжая держать ладошки трогательно сложенными и любоваться всеми нами. «Я счастлива! а ты, пожалуйста, а не кромать всех! Это будет мой лучший день рождения!» «Восемнадцать лет!» — уточнил дракон, пытаясь удержаться на моем плече. Подтвердила богиня, Хемград соскользнул вниз и взлетел, активно махая золотыми крылышками. — У меня тоже сегодня день рождения, — удивленно произнесла Ангелия. — Мне тоже исполнилось восемнадцать лет. — Ужас! Не сдержался Дэн, не до ангел, не до богиня и не до некромантка. — Кошмар! — согласился дракончик и, не удержавшись в воздухе, шлепнулся в руки ребенка. — Здравствуй, девочка! Я Хемград представился он. «Дракон!» взвизгнула девочка. «Живой дракон!» и, перейдя на шепот, представилась. «А я, Аленка, у меня есть коляска для кукол. Ты туда войдешь». «Мне хана!» согласился пожиратель душ. «Одеялком меня укроешь». «Укрою!» заговорчески прошептала девочка. Мальчик подошел вплотную к сестре, наклонился и сообщил дракону. «У меня есть лук со стрелами и меч!» «Я умею дышать огнем!» похвастался Хемгред. «Несите меня в замок!» «Это папина дача!» Поправила Аленка и бережно погладила дракона пальчиком, замирая от восторга. «Если сажешь ее, папа попросит маму тебя пристрелить!» просветил его Иван-младший, трогая золотой хвост. «Я буду аккуратен!» Деловым тоном пообещал Хемгред. «Твоя мама метко стреляет!» И дети, не дожидаясь реакции взрослых, побежали в сторону небольшого домика. «Ты ведь пристрелишь его?» поинтересовался Иван у Марины Петровны. «Мне кажется, он сдохнет раньше», оптимистично предложила та. «Ты же знаешь наших детей». «Он уже был дохлым, но, как видите, воскрес», вставила я, догадываясь, что имеет в виду Марина Петровна. «С моими детьми это ненадолго», уверенно ответила женщина. «Заколдуй меня, чтобы я видела душа». С недоумением посмотрела на нее, не понимая, что от меня хотят. Пока мы шли к домику, в котором скрылись дети с драконом, Марина Петровна объясняла мне, как Амели, некромантка, побывавшая на земле до меня, а некромантила всех. Стоило только немного поделиться своей некромантской магией, земным человеком, как он начинал видеть души умерших и других потусторонних сущностей. Слова Марина Петровна я впитывала, как губка, потихоньку пробуя свою силу. Зеленые нити полились незаметно. Иван не успел возмутиться, мое легкое колдовство настигло его. Марина Петровна же с удовольствием наблюдала за магией, обвивающей ее запястье и проникающей внутрь. Мои способности преобразовались в новом мире. Я никогда не слышала о таком нарагентаре. К дверям мы подошли в сопровождении трех ангелов, трех демонов и одной богини. Все друг друга видели, но бестелесные так и остались бестелесными. Как интересно. Надо обязательно разобраться. Иван окинул компанию тоскливым взглядом, а Дэн высказался за него. «Зря Аида в царство мертвых закинули. Он и его собака просто необходимы нам всем».